«Зорька», «Савраска» и «Песня про дядю». Переночевав у знакомых на станции, Янька с мамой дяди Паши направился в Каменку. Конечно, очень здорово в деревне летом, но длинная зимняя дорога просто зачаровывала. Правда, выйдя из теплой избы на мороз, Янька сразу же начинал дрожать. Потом от быстрой ходьбы появилось какое-то внутреннее тепло, хотя нос и щеки то и дело приходилось прикрывать варежкой. Варежка защищала лицо от ветра, но начинали мерзнуть неподвижные пальцы. Прорезая слабую облачность, выглянуло яркое солнце, стало ослепительно светло и необыкновенно красиво. Забыв о морозе, прищурив глаза, Енька любовался зимними картинами. Хвойный лес, стоящий за белоснежными полями, был почему-то не зелёным, а каким-то синим, и только укутанные снегом отдельные деревья, местами подступавшие к самой дороге, сохраняли свой обычный зелёный цвет. Длинные санные обозы со скрипом тянулись к станции, над заиндевелыми лошадьми клубился пар — на вазах сидели закутанные в тулупы возницы, изредка подергивая и помахивая вожами, доглашая да морозные просторы, залихватскими криками вперемешку с бранью. «Почему они все не туда едут?» — удивлялся Енька. «А что, на лошадке захотелось прокатиться?» — лукаво спросил дядь Паша и, выдернув торчащую грубо палку, предложил. «Вот тебе, лошадка, садись верхом и поезжай». Инг сначала засмущался, а потом, вспомнив, как летом играли в лошадей, оседлал палку, издал звук, напоминающий лошадиное ржание, и поскакал. Скоро ему стало жарко. Дорога была длинная, и всякий раз, когда всадник забывал, что скачет на коне или отставал, заглядевшись на чарующие картины, дядь Паш как бы спохватывался. «А где же наша лошадка?» С громким ржанием, припрыгивая, Инг снова скакал, забегая далеко вперед, так и доскакал до самой каменки не успели дойти до дядь Пашного дома, как навстречу выбежали в одних рубашках Ваня и Федя. Опасаясь, что ребят простудятся, дядь Паш прикрикнул на них, а они прыгали, кричали, обнимали то отца, то Еньку. А в бабушкином дворе гостей встретила новая собака. А сначала она залаяла, а потом, виляя хвостом, стала ласкаться к ним. Собаку звали Зорькой. Еньку она приняла как хорошего друга. Целыми часами они резвились во дворе, барахтались в столом и бегали друг за другом. Катя маленькая еще не выросла и больше спала в зыбке на скрипучем отчепе. Иногда ей давали возможность поползать по большой кровати, и еньки поручали доглядывать за ней. По утрам дядя Ваня запрягал совраску. Конь был еще молодой, никак не хотел впрягаться. Дядя Ваня вбил в стену недалеко от ворот крепкую скобу и, привязав к ней поводи совраски, подкатывал к кышеву. Взволнованный конь косился на оглобли, бил ногами и норовил встать поперек — После долгих уговоров, а иногда и угроз, упрямцы все-таки запрягали. Потом привязывались вожжи, а по воде заправлялись, как положено в упряжи. в кышеву все, что нужно было взять с собой, и открывались ворота. Савраска в этот момент становился похожим на сжатую пружину, и как только вожжи отвязывались, он срывался с места, и ничего не могло его остановить. Но дядя Вань как-то умудрялся вскакивать в кышеву, и, натянув вожжи, пытался хоть немного сбавить прыть ошалелого коня. Енька с ребятами, заранее устроившись на запятках, испытывали неописуемый восторг от бешеной езды. Зорька с лаем бежала за ними. Выехав за деревню, срванцы кубарем летели в снег. Довольная собака прыгала вокруг хохочущих ребят, но стоило дяде свистнуть, и она снова устремлялась за кошевой. Нелегко было молодому зоотехнику на строптивом рысаке объезжать разбросанные по деревням фермой, но все обходилось благополучно». Зорька на фермах терпеливо ждала хозяина, никому не разрешая приблизиться к совраске. Бывали случаи, когда упрямец сломал оглобли, один раз протащил дядь Ваню на вожжах по снегу чуть ли не километр. И вот однажды, когда строптивый конь уже покорился своему хозяину, тут вдруг объявил. «Всё, сдаю совраску в армию». «Неужели дядя Ваня испугался?» — подумал огорчившийся Енька. Позднее он узнал, что дядя не испугался, а просто сам тоже призывался на службу. На правду дядя Ваня собралось много родных и знакомых, во всю избу стояли столы с угощением, гости ели, пили хмельную брагу и пели песни. Одну из песен повторяли много раз, потому что она была про дядю Ваню. Там были такие слова «Ой, ты, Ваня, ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, вы солдаты!» Дедушка с опаской говорил «Ой, «Лучше бы не пели эту песню, а то еще посадят». «Так это же Демьян, бедный», — ответил кто-то из гостей. «Бедные, аль богатые разбирать не станут», — продолжала пасаться дедушку, — «увезут в кутузку и всё, так что лучше не петь». Енька не знал, что такое кутузка, и совсем не мог понять, как и куда могут посадить за песню. На нескольких кошевах с песнями дядя Ваня и провожатые уехали на станцию. С этого дня жить у бабушки стало как-то скучно. Все вздыхали, говорили о какой-то войне, а бабушка по вечерам молила Бога за воина Ивана.